Глава вторая. Про слова и бомбы. В этой истории много героев. Кто-то более значителен, кто-то менее. Мы остановимся на восьмерых, включая мэра и одного генерала. Каждый из них к концу истории изменится, то есть сделает что-то важное. Ну, точнее, кто-то сделает, а кто-то скажет. Тут в Дагестане больше ценятся дела, чем слова. Но мы ведь прекрасно понимаем, что иногда слова – самое, что ни на есть дело. Иногда слова – это прямо-таки сложное дело, большое. Например, сколько раз в жизни нам приходилось искренне говорить «извини»? Извините, но для среднестатистического жителя республики Дагестан искренне извиниться – это прямо-таки невероятное дело. И чем более важен момент, тем сложнее оно нам дается. То есть, наступив в автобусе женщине на ногу, мы, опустив глаза и слегка поджав губы, все-таки скажем «извините». Но, поссорившись с супругом или супругой, довольно долго будем ходить вокруг да около, и очень нескоро, и то, если повезет, наконец произнесем то самое слово. Так устроены эти слова. Кстати, кое-кто из наших героев тоже скажет «извини». Но в данный момент, утром 29 декабря, один из тех, кто извинится за то, что туповат и времени не было учиться, занят тем, что пытается собрать бомбу. Много лет назад он уже имел подобный опыт, но тогда было проще, теперь всё по-другому. Так как в интернете почти невозможно найти гайд по её изготовлению, он решил собрать новогоднюю хлопушку. Большую новогоднюю хлопушку. Внимание, спойлер. В момент, когда произойдёт взрыв, он поймёт, что слегка ошибся в расчётах. Как станет понятно герою потом, в жизни есть три момента, когда желательно более внимательно производить расчёты. Когда солишь яичницу, когда собираешь что-то взрывоопасное, И когда пытаешься искренне сказать «извини». Кстати, в последних двух случаях эффект был схожим. Один в масштабах немецкого высокотехнологического имущества массой в сотню тонн, другой в масштабах страны, но и личности заодно.